Первая линия Акади прорвалась через линию густой зелени, и все разговоры стихли. В каждой шеренге были семь или восемь акадий. Сама же колонна так простиралась по лесу, что не было видно ей конца. Они шли так тесно плечом к плечу, что казались одной гигантской змеей. У всех оранжевые меховые шкуры, на ногах когти, спереди закручивающиеся щупальца – в их глазах мерцал пронизывающий зеленый свет. Легкие взрывные звуки, служащие сигналом к вниманию для занявших свои позиции охотников, терялись поглощаемые десятками ударов, наносимых Акади. Акади морщились, наступая в слепой ярости на шипы, прокалывающие лапы и ворча на себя. Еще до того, как неистовая цепь лап и щупалец приостановилась, их первый ряд был отбит, отброшен, скинут с веток вниз». Кахома подумал, что внизу под этим местом уже валяется куча мерзких животных. Пока одна группа охотников перезаряжала ружья, другая стреляла. Так они убивали больше Акадии. Потом первая стреляла, а вторая перезаряжалась. Но эта незамысловатая тактика была эффективна только некоторое время, потому что сражение было похоже на сражение с морем, на поражение одной волны за другой. Живой краснорыжий океан красно-желтых гадких животных был поистине безбрежен. Вскоре стало ясно, что одними снафлерами не обойтись. Мужчины и женщины вооружились длинными пиками из дерева и металла и двинулись вперед, пронзая и закалывая меховые тела. Остальные, держа в руках топоры и дубинки, были рядом с копьеносами, готовы обрушить их на каждого, кто умудриться избежать копья». Наблюдательным глазом Логан заметила, что кровь Акади была темно-болотная, как густой гороховый суп с темными прожилками. Копии оказались намного эффективнее, чем она думала. Каждое их движение поражало Акади насмерть. Акади съеживались и пытались ухватиться щупальцами за копье. Логан восхищалась отвагой этого странного народа. Пока охотники, которые расположились высоко на ветвях, старались снять как можно больше Акади, Передний фронт армии Акади, понёсших большие потери, рвался на стену ограждений, натыкаясь и прокалываясь на копьях и падая равномерным дождем в зелёную могилу. Водушевлённая защита делала свое дело, но только благодаря одному. Акади было не так уж и много. Погибали десятки, сотни миховых убийц. Река смерти никогда не останавливалась, никогда не замедляла своего течения. Она скучно и степенно текла в своем направлении. В конце концов, будет перерыв, пока охотники будут ждать нового подкрепления. Со временем копьеносцы слишком устанут, чтобы продолжать сражение и будут ждать замены их резерва. Тогда Акади завоюют несколько сантиметров и оттеснят стену заграждений немного дальше. Потом на стороне защищающихся уже будут пострадавшие. Мужчины или женщины устанут и могут заснуть на тонких ветвях или корнях, и им нужна будет помощь. Будут потеряны еще несколько сантиметров, оставшихся без защиты. Лишь постоянная поддержка вооружением и нечеловеческий запас силы могут спасти защитников, предполагал Кахома. Но все же они не смогут предотвратить захвата их земли. Если хоть сантиметр земли будет захвачен, его уже невозможно будет отвоевать. Этот живой стремительный поток уже нельзя будет остановить. Но защита держалась. Держалась решимостью фанатика. Их враги тоже продолжали сражаться. В поселке было очень много защитников, но сейчас устали даже те, кто был в резерве. Тем не менее, они старались быть начеку. Вдруг какой-нибудь Акади сорвется с копья и схватится своими цепкими щупальцами за руку или ногу. Тогда тот, у кого будет в руках топор, поспешит зарубить его и отпустит его только в том случае, если Акадий будет мертв. Постепенно небольшая группа людей была отброшена назад к самой виноградной лозе, которая определяла действительную и последнюю линию защиты дома. Скоро Акади начнут пожирать само дерево. Это будет делом нескольких минут. Логан знала, что могло произойти. Жители поселка сделают все возможное, приложат последние тщетные силы, чтобы отбросить Акади. на какое-то мгновение их руки поднимутся над скорчившимися щупальцами. Потом все мужчины, женщины, дети будут растоптаны этой безумной массой, оставляя дерево умирать.